Около 8-10 сентября, когда следствие было закончено, обстановка нашего заключения несколько изменилась. В камеры стали попадать почти ежедневно газеты. Сначала тайно, потом с 22-го официально. Вместе с тем, после смены одной из караульных рот, мы решили произвести опыт. Во время прогулки по коридору я подошел к Маркову, и заговорил с ним. Часовые не препятствовали. С тех пор каждый день мы все принимались беседовать друг с другом. Иногда караульные требовали прекращения разговора, и мы немедленно замолкали, но чаще нам не мешали. Во второй половине сентября допущены были и посетители. Любопытство товарищей Лысой горы было, по-видимому, «Уже удовлетворено, их собиралось возле площадки меньше, и я выходил ежедневно на прогулки, имея возможность видеть всех заключенных и иногда перекинуться с ними двумя-тремя словами. Теперь, по крайней мере, мы знали, что делается на свете, а возможность общения друг с другом устраняла гнетущее чувство одиночества». Из газет мы узнали, как генерал Алексеев после тяжкой внутренней борьбы принял должность начальника штаба при главковерхе Керенском, очевидно, для спасения корниловцев, и как через неделю он вынужден был оставить должность, не будучи в силах работать в тягостной атмосфере нового командования. Узнали подробно о судьбе Корнилова и о том, что возбужден вопрос о переводе нашей бердической группы в Быхов для совместного суда с Корниловской группой. Это известие вызвало живейший интерес и большое удовлетворение. С этого дня главной темой бесед был вопрос «повезут или оставят?». Спрошенный мною по этому поводу при обходе камер Костицын ответил «Ничего нельзя сделать». Ваш же генерал Баток настаивает на том, что перевод недопустим и что суд должен состояться без замедления здесь, в Бердичеве. Прокурор Баток — друг революционной демократии, как странно. Реакционер и крепостник, славившийся жестокостью своих приговоров. Орудие внутренней политики в военном суде старого режима. Тот баток, который 28 августа, придя ко мне с докладом и глядя в сторону своими бегающими глазами, патетическим голосом говорил по поводу моей телеграммы правительству. Наконец-то этим предателем сказано во всеуслышание прямое и заслуженное ими слово. Хотел было поделиться с Костицыным Своим недоумением, но воздержался. Не стоит нарушать трогательной дружбы Батога и Иорданского. Из газет мы узнали также, что расследование Корниловского дела поручено Верховной Следственной Комиссией под председательством главного военно-морского прокурора Шабловского члены комиссии, военные юристы, полковники Раупах и украинцев, судебный следователь Колоколов и представители Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Либер и Крахмаль. Около 9 сентября вечером возле здания тюрьмы послышался сильный шум и яростные крики многочисленной толпы. Через некоторое время в мою камеру вошли четыре незнакомых мне лица, смущенных и чем-то сильно взволнованных. Назвали себя председателем и членами Верховной Следственной Комиссии по делу Корнилова, Шабловский, Колоколов, Раупах и Украинцев.